Часть 5. Книга о восстановлении. 2004-2012 годы. 45. Июнь 2012 года во Флориде выдался душным и жарким. Занимался я в основном тем, что искал покупателя на дом дяди Соло. Пора было от него избавляться, но продавать его невесть кому, тоже не хотелось. От Александры я не получал никаких известий и волновался. Мы целовались с ней в Нью-Йорке, но потом она отправилась в Кабо-Сан-Лукас дать им с Кевином еще один шанс. подоходившим до меня слухам, их поездка в Мексику закончилась довольно плачевно, но мне хотелось услышать это от нее. В итоге она позвонила и сказала, что на лето едет в Лондон. Поездка была запланирована давно, она работала над новым альбомом, и часть песен должны были записывать в одной из ведущих студий британской столицы. Я надеялся, что она предложит мне встретиться перед отъездом, но ей оказалось некогда. «А зачем тогда ты мне звонишь? Только сказать, что уезжаешь?» — спросил я. «Я не говорю, что уезжаю. Я говорю, куда я уезжаю». Я спросил как дурак. «А зачем?» Затем, что так поступают друзья. Держат друг друга в курсе своих дел. — Ну, если ты хочешь узнать, как дела у меня, то я продаю дядин дом. В ее голосе появились ласковые нотки, и меня это разозлило. — По-моему, это правильно. Через несколько дней один риэлтор представил мне покупателей, которые мне понравились. Молодая прелестная пара. Они обещали ухаживать за домом и наполнить его детьми и жизнью. Мы подписали договор в присутствии нотариуса прямо в доме. Для меня это было важно. Я отдал им ключи и пожелал удачи. Теперь я освободился от всего. От Гольдманов из Балтимора у меня ничего не осталось. Я снова сел в машину и вернулся в Бокаратон. Входя в дом, я обнаружил у двери тетрадь Лео, знаменитую тетрадь номер один пролистал ее. Она была девственно чистой. Я забрал ее и пошел в свой кабинет. Схватил ручку и дал ей свободно летать по страницам тетради, лежавшей передо мной. Так было положено начало книги Балтиморов.